— Феникс, ты! — вдруг раздался зычный бас, и из ближайшего деревянного домика выскочил заросший бородой по самые глаза очень мощный коротышка в стандартной сталкерской броне. — Здорово, гном! — Антон обнялся с приятелем. — Это мой друг Дима. Мы с коротышкой пожали руки, и он вновь обратился к моему спутнику. — Ты какими судьбами? Я слышал, тебя монстры сожрали. — — Ты каждый раз в это веришь? — рассмеялся Феникс. — Не сожрали, как видишь. — А Паша где? — С ребятами, на подходе. — А круто! Ты, да долго, как насчет того, чтобы вечерков в белую кость сходить? — Не знаю пока. Феникс огляделся и понизил голос. — Слушай, мне тут с одним пацаном из центра перетереть надо. У них вроде где-то тут пункт есть. — Здесь? — удивленно поднял густые брови гном. — Нет, Феникс. — Тебя обманули. Нет, у центра пунктов так близко к империи. Они все гораздо дальше. Давненько ты, похоже, в дикие земли не выбирался. — Черт, значит, обманули, гады. Антон глубоко вздохнул. — Ладно, тогда, может, вечером встретимся. — Договорились. Коротышко усмехнулся. — А кто это тебя приложил? — В смысле, не понял Феникс. — Ну, по носу. Вон вдавленный какой. — Да свет просто так падает. Дима, пошли. Я уже все исправил, с трудом сдерживая смех, сказал я, когда мы отошли метров на десять. Теперь вроде мой. Феникс потрогал измененный нос. Домой вернемся, я тебе фотографию покажу. Как там у нас с деньгами? Нормально. Тогда за мной. Мы прошли метров двести и свернули на небольшой рыночек, мало отличающийся от подобных в небольших городах. Продавцы, стоящие за неказистыми прилавками, наперебой громко расхваливали товар, а покупатели не менее громко возмущались ценами. На самом деле цены были смешными, ну и качество соответствовало. Особо не выбирая, мы обновили свой гардероб, в том числе я разжился неплохими ботинками моего размера, тут же мы прикупили две рации и, убедившись, что они работают, вернулись на дорогу. «Вот первая кольцевая», — сообщил Феникс, когда мы вышли на большой перекресток. «Что тебе нужно?» «Давай найдем приличный кабак. Я имею в виду такой, где нас не отравят и не убьют. Синяя собака подойдет. Пойдем, тут недалеко». Мы свернули на кольцевую и через сто метров остановились у вполне приличного двухэтажного бревенчатого домика. Трактир «Синяя собака» гласила вывеска над входом. Это сеть заведений в пограничных городах, и ее крышуют потомки. То есть Сергей Сергеевич, помнишь его? Да, он как раз должен на днях в гости заехать. Во-во, пойдем. Заведение казалось уютным. Манящий аромат жареного мяса, приглушенный свет, аккуратная деревянная мебель, на небольших столиках чистые белые скатерти. И, самое главное, совсем мало людей — А на втором этаже и вовсе пусто, идеально для моих целей. Мы заняли столик в углу, подальше от окон, и едва уселись, как по деревянной лестнице, застучали тяжелые шаги. «Привет, Феникс!» — улыбнулся подошедший к нам русый мужик в белом фартуке, накинутом поверх футболки без рукавов. «Мне сказали, что ты пришел, так я не поверил, а решил лично убедиться». «Здорово, Сань». Феникс обнялся с мужиком. «Познакомься, это мой друг Дима, а это Александр, владелец этого заведения по совместительству лучший повар этой части города». «Вообще-то, всего города». Хозяин пожал мне руку и снова посмотрел на Антона. «Рад тебя видеть. Я слышал, тебя монстры порвали». «Врачи заштопали», — рассмеялся Феникс. «Иметь в друзья хороших врачей не менее важно, чем хороших поваров. Что будете заказывать? Принеси нам с другом мясца побольше, картошечки, хлеба и пива. Есть свежий заяц. Только час назад медведя в лесу задрал». «Пойдет». «А Паша будет?» «Может, позже». «Хорошо». Хозяин развернулся и потопал к лестнице. «Они готовят монстров», — уточнил я, когда его голова скрылась в проеме. «Не обращай внимания. Это профессиональный юмор». Антон взял в руки вилку и принялся крутить ее между пальцев. «Ходят, конечно, легенды, что кто-то умеет готовить кристальных зверей так, чтобы потом не сидеть три дня на толчке. Но мне кажется, это все вранье». «Жаль, я бы попробовал». «На самом деле, я один раз пробовал». Но только редкие инопланетные зверушки относительно съедобны. И чтобы приготовить их, нужно очень неплохо владеть магией изменения. Я откинулся в кресле и оценил обстановку. Хорошее место. Энергия белого кристалла трои досюда добивала. И я без проблем мог сканировать километровую область вокруг себя сразу большим количеством жучков. Ладно, Феникс, меня не кантовать. Как скажешь. Я закрыл глаза и послал маленьких разведчиков в ближайшие дома. Усмань, штаб ликвидаторов. «Самые большие потери были при прорыве через ловушки!» Голосом Константина сквозь помехи вещала установленная на большом столе радиостанция. «Но там первыми шли военные штурмовики в полном обвесе, так что убитых немного, в основном травмы, а так...» Голос майора оборвался. — Что случилось? — нетерпеливо спросил Петр Александрович у радиста. — Не могу знать обрыв с той стороны. — Сокол вызывает штаб. Как слышно? — Слышу, Костя. Петр Алексеевич снова наклонился к рации. — Но хреново. Да тут просто одно высокое дерево в округе, и на него уже разведчики с военными свои антенны повесили. Мы пониже, так что... — Понял тебя. Продолжать доклад. Короче, потери приемлемые среди ликвидаторов, так и вовсе убитых нет. Захвачены в плен минимум тридцать человек, включая главу. У него были, хотя ладно, это не для эфира. В общем, операция прошла успешно. Как наши, я имею в виду, я понял. Не запретили пока говорить про это, но они живы. Принял. Костя, вы молодцы. Как вас там отпустят сразу ко мне, с докладом? Есть. Связь прервалась А торжествующий Петр Сергеевич посмотрел в угол радиорубки, где на стуле, закинув ногу на ногу, сидел не менее довольный главный ликвидатор империи. «Ну что я вам говорил, Александр Михайлович? Если Акулов сказал «сделает», значит «сделает». У меня нет слов пить. Империя ему должна, как земля деревни. Главный ликвидатор встал и потянулся. «Ну а теперь-то водки можно?» Если только немного, — рассмеялся Петр Алексеевич, — почему-то мне кажется, что это еще не все новости. В «Синей собаке» мы просидели три часа. За это время я, а точнее мои жучки, облазили все дома, включая чердаки и подвалы. Светланы нигде не было. Все, надо менять локацию, — встал из-за стола. Отсюда слишком энергозатратно в другие части города тянуться. Ты как? — сочувственно посмотрел на меня Феникс. Выглядишь хреново. Ну спутник зрел в корень. Хоть с Манной все было относительно в порядке, но такая долгая концентрация меня изрядно измотала. «Пока дойдем до другого кабака, приду в себя», — пожал плечами меня «Но если есть возможность зайти в аптеку и купить что-то вроде того, что мило делает, будет хорошо». «Конечно, зайдем». Феникс оставил на столе деньги и первым пошел к лестнице. Но едва он к ней приблизился раздались встречные многочисленные шаги и голоса, а через секунду в проеме показалась лысая голова. — О, какие люди! — оскалился вновь прибывший. — А говорили тебя, монстры порвали. В этот раз Феникс отвечать не стал. Он молча подскочил к голове, и будто заправский футболист пнул ее мыском ботинка в челюсть. Раздался грохот, а следом отборная ругань. Судя по репликам, кроме футбола, Феникс еще сыграл и в боулинг. «Это люди-медведи!» — крикнул Антон. «На улицу!» Он подбежал к приоткрытому окну, распахнул его и сиганул вниз. Я не заставил себя ждать и прыгнул следом. «Улица с другой стороны», — заметил я, оглядывая задний двор трактира. «Улица для того, чтобы убегать», — оскалился Феникс. «А мы что делаем?» — уточнил я. — Мы подчищаем хвосты, а наружу вышли, чтобы потом за поломанную мебель не платить. — Разумно кивнул я. — Насмерть? — Да. — Сказано, сделано. Я уже успел оценить обстановку и понять, что за нами пришли шесть очень злых вооруженных мордоворотов, и сейчас они как раз оббегали дом. — Они сюда прыгнули! — крикнул самый быстрый из них, и в следующий миг, держа автомат перед собой, выскочил из-за угла. — Свалили, гады! «Не угадал. Мы просто спрятались за большим мусорным баком, и пока бандиты нас не видели». «Делимся по трое и оббегаемся дома с двух сторон», — скомандовал тот лысый, кому феникс приложил в челюсть. «На счет три», — прошептал я. «Раз, два, три». Мы одновременно выскочили и вскинули автоматы. В пустом дворе на фоне соседнего дома бандиты были как на ладони, и мы синхронно открыли огонь. Грохот наполнил подворотню... И до того, как противники сообразили, в чем дело, трое из них уже лежали на земле. Щиты остальных выдержали, и они попрятались за углами домов. На ходу, перезаряжая автомат, Феникс бросился за одним из них. Я же предпочел использовать магию. «Гена, прикрой!» — шепнул лысый сообщнику и выпрыгнул из-за угла. Гена дернулся следом, но ему навстречу рванула сосулька и угодила точно в глаз. Лысый этого не видел, он бежал по двору, полевая бак, за которым я спрятался автоматными очередями. Разумеется, не попал, и, когда патроны закончились, нырнул за угол таверны. — А как вам это, козлы? — прошептал он, и в его руке появилась граната. Он выдернул чеку, но бросить не успел. Мой выпущенный через жучка огненный шар угодил ему точно в ладонь. Детонации не произошло, но, заверещав от боли, бандит выронил гранату точно себе под ноги. Справедливости ради стоит сказать, что он успел отпрыгнуть, но это его не спасло. Грянувший взрыв швырнул тело и впечатал его в стену соседнего дома. «Ты как?» — крикнул Феникс, выскакивая из-за угла. «Я все, а ты?» «Я тоже». «Феникс, твою мать!» «Это что за херня?» Лишенные после взрыва стекол ставни распахнулись, и в них появилось очень недовольное лицо Александра. — А что я? — развел Антон. — Они первые начали. — Они уже не заплатят ничего. — Хорошо, хорошо, не кричи, сейчас все будет. Феникс сметнулся и быстро обыскал погибших, после чего собрал и все их оружие. — Вот уроды, ничего ценного. Он погрозил кулаком трупу Лысого. Видать, все в логове оставили. — Да ладно! — смягчился уже вышедший из трактира и подошедший к нам хозяин. — оружие и того барахла, что на них надето, хватит. Даже можете магазины и гранаты взять. — Вот не зря я всегда твою таверну друзьям рекомендую, — оскалился Феникс. — С телами разберешься? — Конечно. — Тогда мы двинули. Мы пожали хозяину руку и вышли на главную улицу. К моему огромному удивлению, никакой толпы, да и просто зевак на ней не было. «Признаю, что в определенный моменты такие порядки даже удобны», — произнес я, перезаряжая автомат. «А я тебе что говорю?» — Феникс засмеялся. «Ты просто еще не понимаешь, но такие люди, как ты, созданы для диких земель. Пошли». «А почему по кольцевой удивился я?» «Мне надо такое же место, только с другой стороны города, через центр ближе». — Нет, Дим, рано тебе еще в центр, — усмехнулся торговец, уверенно шагая по уже высохшей дороге. — А что там? — Начиная с внутренней кольцевой, там огромный рынок. И ты мало того, что начнешь челюстью землю скрести, когда увидишь ассортимент, так еще и карманников там море. Без специальных сумок даже я туда не пойду. — Ну, как скажешь, — пробормотал я, хотя, признаться, — Частью истории про рынок «Феникс» меня здорово заинтриговал. Ведь там могут и людей продавать, хотя вряд ли, конечно, это делают у всех на виду. В любом случае, потом надо будет обязательно заскочить. Мы быстро пошли по дороге, а я, не переставая следить за происходящим вокруг, все больше удивлялся. С момента атаки штурмовиков прошло уже семь часов, и, по моим прикидкам, народ как минимум должен был заволноваться от такой близости имперских войск. Еще один плюсик в организацию центра — ни крупицы информации тем, кому она не нужна. По счастью, к нам больше никто не приставал, и подходящее место мы нашли минут через сорок. Вечером в кабаке «Золотая миля» собралось прилично народу, но Феникс и тут знал хозяина, так что нам выделили столик в самом углу, у стены. Позволив выбирать еду и напитки своему спутнику, я откинулся на обитый мягкой кожей стул и снова призвал жучков. — Ну, давайте, родные, надо закончить дело. — К утру дорогу во Власово мы сделаем задумчиво, — проговорил Свят, барабаня пальцами по колену. — Но ведь минимум на день, а то и на два все грузовики придется на перенос домов выделить. Да и некоторых людей от текущих дел оторвать. — Да расслабься ты, — засмеялся сидящий за рулем Даня. — Там их больше ста пятидесяти человек. И это не неженки из города, а настоящие работяги. — Они за несколько дней все это компенсируют. Меня больше интересует, как вы с Дмитрием Николаевичем будете с Дарьей Васильевной уживаться. Я слышал ее вчера. Ух, она всех дрючит. Уживемся как-нибудь, — отмахнулся Святый и посмотрел на уже практически полностью потемневшее немо. — Поднажми, а то совсем к ночи в деревню придем. — Да вон уже огни и Коренева впереди. — Да? Тогда ладно. — А от усадьбы до деревень далеко? — спросил сидящий сзади Ваня. — Ты же местный, — обернулся к нему свят. — Это мы тебя спрашивать должны. — Да есть, Савина. Дальше усадьбы Пантелеева, то есть Огненной, раз десять ездил. В Успань. Бедный мальчик. Одними губами проговорил свят и гораздо громче добавил. — Напомни мне в следующий раз, когда дальше Успань и поеду, тебя взять. — Хорошо. — раздался сзади обрадованный голос. Тем временем огни становились все ярче, и вскоре машина подъехала к большим кованым воротам, у которых уже ждал предупрежденный заранее Игорь Александрович Винницкий. — Место есть? — засунул голову в открытую ванной дверь хозяину усадьбы. — Как и договорились, ваше сиятчество, — улыбнулся Свят, — залезайте. Отлично — Отлично. Граф повернулся к стоящему вороту внедорожнику, — «Ребята, езжайте за машинами!» Отдав распоряжение, Игорь Александрович запрыгнул в салон, и колонна, теперь состоящая из трех автомобилей, тронулась по направлению к первой деревне. «В общем, Святослав, — потер руки граф, — как я и говорил по рации, еще днем мои люди поехали по деревням. Показывали фото вчерашнего праздника, расписывали, как все у вас красиво. — Ну и на лилии, разумеется. В общем, дальше все от вас зависит. Я подтвержу, что не буду возражать, если люди захотят у вас поработать и заработать. — Спасибо, Игорь Александрович. И, кроме этого, я все утро обзванивал своих друзей и просил порасспрашивать их друзей. Граф Винский довольно улыбнулся. В общем, один граф рядом с Тамбовом не так давно открыл небольшой заводик по производству какой-то металлической мелочевки вроде гвоздей, винтов и тому подобного, но то ли не пошло, то ли передумал и чем-то другим решил заняться. В общем, он хотел его целиком продать, но покупателя не нашел. Сейчас решил отдельно продать помещение, оборудование и сырье. Я договорился быть первым в очереди. Надо, чтобы завтра с утра кто-то толковый из Савина со мной поехал. — Толкового найдем, — обернулся Свят. — Вопрос сыны. — Там это дальний родственник моего очень хорошего друга. Думаю, сумеем договориться. — Тогда Катя поедет, она точно сумеет. — Это та, что вела шоу вчера? — Да, эффектная девушка. — И очень эффективная, — рассмеялся помощник барона. — Спасибо вам. — Да не за что. Игорь Александрович откинулся на сиденье. — Не знаю почему, но после вчерашнего визита в Савино я испытываю странное удовлетворение, когда помогаю вам, будто приобщаюсь к чему-то значимому. — Не вы один, — Свят серьезно посмотрел в глаза графа. — Будьте с нами, и скоро вы увидите настоящие чудеса. Поначалу шумный зал «Золотой мили» немного отвлекал, но потом я сумел от него абстрагироваться и продолжил обыск. Комната за комнатой, подвал за подвалом, чердак за чердаком. Силовые поля некоторых крупных домов не пропускали моих жучков. Тогда я ждал, пока дверь или окошко приоткроется, и все равно проникал внутрь. Купленные в аптеке настойки помогали, но все равно через два часа я сделал перерыв то «Тухляк» — хмуро посмотрел на меня Феникс. «Ага. Я взял столько, что принесенный официантом большой тарелки жареного карасика. Все большие дома уже облазил. Даже намека нет. Может, она транзитом? А смысл тогда было вообще в город заезжать? Нет, скорее всего, она здесь. Сейчас немного отдохну и продолжу. Вон, пивка выпей. Оно неплохое здесь». Я последовал совету, а потом вернулся к жареным карасям. К сожалению, наслаждаться едой не получалось. Навязчивые мысли о том, что именно в этот момент Светлана может выехать из города, не давали покоя. Жучки, конечно, висели над перегрёздками, и суету бы заметили, но это не успокаивало. «Закажи, пожалуйста, ещё пиво». Я отодвинул пустую посуду и снова закрыл глаза вечернее трое по количеству перемещающихся по дорогам людей заметно превосходила усмань. Но я не отчаивался и продолжил поиск. Принесли пиво, потом еще одно, а я уже перешел к осмотру небольших домиков на окраине. Здравый смысл кричал, что убежище центра не может быть в таких халупах, но что-то внутри заставляло залетать в один дом за другим. Может, еще перерывчик, — начал было Феникс, но я поднял руку. Тихо. Только что в стене какого-то захолустного сарая сгорел уже второй мужичок. И если первый заставил меня просто обратить на него внимание, то второй уже здорово насторожил. Я несколько раз облетел неказистое здание и с удивлением обнаружил, что, несмотря на внешний вид, в нем нет ни одной щели. А если через подвал? Жучок нырнул под землю, зашел снизу и тоже сгорел. Причем на глубине не меньше шести метров. Бункер. Сердце учащенно забилось. Я сконцентрировал все внимание на изучении места и совсем скоро понял, что под сарайчиком закопано что-то очень большое. Нашел, видимое лицо воодушевился Феникс. «Возможно, — прошептал я, селись понять, как же мне пробраться внутрь». Помощь пришла извне. Мужик лет тридцати делал вид, что просто идет мимо, но вдруг, быстро оглянувшись, нырнул в тень сарая. Дальше он что-то похимичил с доской, что-то нажал, а потом постучал, выбивая весьма замысловатую дробь. Почти сразу за этим раздался скрежет очень солидного механизма, и дверь немного приоткрылась. Мужик йоркнул в щели и оказался перед другой дверью, толстой и металлической. Она тоже открылась, и через секунду мы были внутри. В бетонном коридоре, прямо перед парой вооруженных бойцов. Дверь закрылась, а в руках одного из встречающих появился очень знакомый пылесос. — Раздевайся, — скомандовал он. А я взял кружку с пивом и широко улыбнулся. — Нашел.